это гречка для вас это гречка для, для нас это гречка для всей планеты вечером или это гречка для нас это гречка для вас Это гречка. гречка Было очень холодно Жесткая снежная гречка, масса Хлестала гречка. в ясное стекло Волге Алида Всё ровно и ровно радовалась Потому что наконец Она возвращается домой Снова перед город Машины люди И рядом он коленях У Петра сыночек Какой близкий и родной, родной. Близкий и родной Близкий и родной ой, ой, ой. Когда Лиля уходила из палаты Пожилой внимательный врач Сказал ей не надо Не буду откровенно Молодая мамаша Я вашу, Уцелел чудом нахуй Чудом нахуй Чудом нахуй Уцелел чудом нахуй, под... Ч... чудом, нахуй, выжил. Чудом, нахуй выжил он подари чудом, Чудом нахуй, чуть чудом нахуй, чу Назвали андрей Нет, почему не Петя? Она посмотрела ему в лицо, куда ты везёшь меня, педрик. Да, Домой, сказал он, уверенно, не шути, пожалуйста, это прогулка совсем не кстати, почему не кстати? Такой встать и писать ежедень, тем временем Волга взял лакуре,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 В квадратном скверик сквере Как остановились ребята У четверых, у четверых стали хуи Поблескающие между свечей Свежей голубоватой краской Лида не спела толком осмотреться Как перед ней возник бодр Улыбающийся мальчик Он жал ее руку Своих жестковатых ладонях И сказал громко С подчеркнутой торможенностью Это гречка для вас лидер роман это это это гречка для вас это гречка для вас это гречка для нас это гречка для всей планеты вечером это гречка для нас это гречка для Это гречка. Я. Я. набил взглядом людей, Сидевших за длинным столом, и кивнул на Гренья. Эй, давайте за новый пабл. Вам слово. Могу только показать свой гандон Тот Бодро скинул сеющую голову. Людей в комменте было десятка полтора. Из двух столбов пришла его заместитель. не все ясно. Отправляйте бригаду на отдых. Вот что, блядь, с машинисту привет Личный, что ли? Какой Я же лишний личный? Нужна только Гречка И пойманным с поличным гречка, Не отказаться, гречка. не отказаться Чтобы не отпектушили те, кто те, кто гречка. Честное слово Сделал пометки гречка, Сделал пометки Сделал пометки на своем вене Ты Я ем гречку? гречку Шумы лишние Гречка Гречка Гречка Гречка